Я не мог пошевелить ногой, а температура была -20. Этот хилый студентик взвалил меня на плечи, как свинью, а во мне 210 фунтов и снёс с горы. "Неужели?" недоверчиво спросил Брюстер. "Хэб забыл добавить", сказал Майкл, "что мной руководил инстинкт самосохранения. Я совершенно потерял ориентацию, снег застилал глаза,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 "Ну, джентльмены", сказал Майкл, обращаясь к полицейским. "Где уж резиновый шарик?" "Знаете, мистер Сторс", благодушно сказал Грюстер, чтобы закрепить дружбу. "Думаю, вы сейчас могли бы меня ослепить". "Не бросайся больше ледышками, Норман", сказал Майклу. "И тебе нечего бояться". Трудно представить лучший конец длинного путешествия из Нью-Йорка, подумал Майкл, садясь в Porsche.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 Мистер Ленерд, невозмутимого вида, толстяк лет 55, приветливо спросил Майкла, как долго он собирается жить в гостинице. Пока не неделю, сказал Майкл, заполняя бланк. А там видно будет. Позаботься о нём, Джо, сказал Элсворт. Это мой старый друг. Ну, у нас ещё почти пусто, отозвался Ленерд. Так что мы ему предоставим лучшую комнату. Он нажал кнопку звонка, и вскоре появился молодой парень в клетчатой рубашке, судя по фигуре лыжник. Майклу дали ему ключи от Porsche, чтобы он вынул вещи. Ну, устраивайся, сказал Элсворт. Жду тебя к 8. Надеюсь, дорогу не забыл, приду. Элсворт уже повернулся, собираясь уйти, но тут по главной лестнице в холл спустилась женщина. сопровождаемая крупным золотистым сенбернаром. Только удлинённое лицо красавицы, выглядевшей лет на 30, обрамляли густые пепельные волосы, собранные в тугой пучок. Она была в лёгкой серой шубке из рысьего, как определил Майкл Меха. Добрый вечер, миссис Хеггинор. сказал Элсворт. Разрешите представить моего старого друга, который ненадолго остановится в вашей гостинице, мистер Майкл Сторс. Здравствуйте, сэр, сухо сказала миссис Хегнер. В её речи безошибочно определялся лёгкий иностранный акцент. Надеюсь, вам у нас понравится, мистер Сторс. Не сомневаюсь, ответил Майкл. Как здоровье вашего мужа? спросил Элсворт. Миссис Хегнер пожала плечами. На лучшее рассчитывать не приходится, хотя его лечат первоклассные врачи. По крайней мере, по американским меркам, он здесь, сказал Элсворт. Что-то его не видно. Ещё в больнице исследования. О, сколько можно, раздражённо сказала она. Не завидую я его врачу, подумал Майкл. Полагаю, через неделю он вернётся, сказала миссис Хегнер.